Глава 7 Десять прослушанных лекций никак не помогли Рейни придумать гениальный план побега. Она слышала разную ерунду про богов, их силы и требования, только и всего. Самыми полезными оказались уроки по истории Мелоса, но и они не дали четкого представления о том, как отсюда выбраться, и существовал ли выход, Единственное, о чем твердили всем, — выбраться отсюда невозможно. Невозможно или сложно? Каждый раз, идя по лесной тропке на очередной урок, Рейна задавалась этим вопросом. Девушка не знала, сколько прошло времени и как долго она здесь пробыла. Она перестала считать на третью ночь. Да и какой смысл? Да, Рейна ни на шаг не приблизилась к своей цели, даже наоборот — постепенно от нее отдалилась. Как только начались практические занятия, оказалось, что у нее почти нет способностей. Точнее, она это узнала еще на первом испытании, но в душе надеялась, что это окажется не так, и что со временем они проявятся. Не проявились. На занятиях, которые должны были раскрыть ее потенциал на улита, Рейна лишь скучала. А на практике эселитов она поняла — Если кто-то рядом будет умирать от потери крови, ему не спастись. Ведь все, на что она была способна, — это перевязать рану. До практики коулитов Рейну не допустили, посмотрев на ее внешний вид. Шейды решили, что она не потянет. От этого Рейна овладела ярость, и на занятии фьюритов она даже уничтожила стул. Но на этом ее успехи закончились. В общем, пройти даже вводный курс для шейдов оказалось для нее сложной задачей. Девушка старалась быть милой, любознательной и добродушной. Очень старалась. Потому что, как и учеба, это давалось ей с трудом. Она даже пыталась завести знакомых, чтобы выудить больше информации от шейдов, нежели от учителей. Но дружить с ней никто особо не желал. Но... Которого она недавно видела в столовой, сбегал от нее, как от чумы. Видимо, не стоило ей так прямо спрашивать о библиотеках, он заподозрил что-то неладное. С Мюриэль после первого знакомства, она практически не виделась. Та уходила, когда Рейна еще не было, и возвращалась обратно, когда перерожденная находилась в замке. Поэтому расспросить и разузнать больше о Мелосе и возможных лазейках не вышло. На самом деле. Рейна хотела, чтобы Мюрриэль немного подучила ее магии фьюритов, но подозревала, что услышит от нее, как и от Ноа, мол, до окончания курса ей это запрещено. После Дейлии Рейна стала исследовать Авель и пришла к простому выводу — обойти весь замок практически нереально даже за неделю. Конечно, все упрощалось тем, что охранная магия не везде ее пропускала, не давал выйти лифт а усложняло иное. У нее было крайне мало свободного времени. Но Рейна смогла проследить за Ноа до самой библиотеки. Правда, опять же, зайти внутрь не получилось. Однако теперь девушка знала, что на этот этаж подняться можно. Вообще, допуск действовал очень странно. На некоторых этажах вроде пятого и шестого она прогуляться не смогла, а на семнадцатом — пожалуйста. Но на крышу ей попасть снова не удалось, к ее глубочайшему сожалению. Единственное крыло, которое Рейна обходила по широкой дуге, было зоной спокойствия. Каждый раз она чувствовала в своей голове стальные тиски и просто не могла туда зайти. Нет, ни за что на свете больше она в ту сторону и шага не сделает. Из-за этого убеждения, собственно, она и не исследовала ту часть замка. А вот все остальные места, куда она могла попасть, Рейна внимательно запоминала, после чего переносила на самодельную карту. Девушка хранила ее в своей комнате, в полу, предварительно расшатав одну из половиц и аккуратно сделав под ней тайник. Карта каждый раз обрастала подробностями, не сулившими ей ничего хорошего. Шейдов на каждом из этажей и в каждом коридоре было слишком много, чтобы остаться незамеченной. И еще больше было — странных шейдов с красными глазами, увиденных ею в Делии. Джульетта, с которой Рейна пару раз пила чай, рассказала ей, что это слуги. В основном Семидеи — ее шпионы. Если не видеть цвет глаз, то их довольно сложно отличить в толпе. К тому же они никогда, в отличие от обычных шейдов, не разговаривают ни с кем по своей воле. Лишь выполняют обязанности. И поручения. Но хуже того, что за ней практически всегда наблюдали, была информация о том, откуда эти слуги появились, и что Рейна могла стать одной из них. Большинство тех душ, что не дошли до озера Нисса и не прыгнули в него, становились слугами. Их душа погибала, а тело оставалось, поэтому Симидея поднимала их оболочку и давала им возможность приносить пользу. Они становились обычными марионетками, готовыми исполнять любую, даже глупую, прихоть. Каждый раз, когда Рейна проходила мимо такого слуги, она радовалась, что не свалилась на тех ступенях и все-таки дошла до вершины. Их слишком много у столовых и оружейных. Почти всегда хотя бы один слуга присутствует в лифте вместе с шейдами, отправляющимися на рейды по зачистке кошмаров. Редко удавалось побыть одной без них. Меньше всего слуг в первую временную свечу. С седьмого по девятое временное деление. Больше всего в начале второй. Выйдя из кабины и свернув в зону обучения, она заметила бронта, который стоял, прислонившись спиной к стене. Рыжие волосы мужчина заплел в косу, взгляд был скучающим. Разумеется, подходить и здороваться с ним Рейна не стала. Хотя, когда она вошла в нужный зал и стала подготавливаться к занятию, все равно мыслями возвратилась к тому моменту. Кого интересно, бронд там ждал. Приятно вас всех видеть в таком хорошем настроении! Вывел ее из мыслей незнакомый мужской голос, раздавшийся в тренировочном зале. Рейна тут же вынырнула из размышлений, и все ее внимание сосредоточилось на сегодняшнем учителе. Этого Шейда! Она видела впервые и очень удивилась, отметив, что он — демолит. «Надеюсь, что ваш настрой останется таким же после нашего занятия», — продолжил он. Его голос был неприятным, отчего Рейна чуть сморщила нос. «Меня зовут Элкан, и я ваш учитель счета. «Учитель счета? мысленно удивилась девушка. «Это что-то новенькое». Сегодня у Рейна его занятие было последним. Этот урок был введен впервые и назывался он Противодействие кошмарам один. Элкан, сложив руки на груди, обвел учеников тяжелым взглядом. Все открытые участки его кожи были усыпаны шрамами. Кривой нос указывал на то, что его ломали не один раз. Демолит был выбрит на лыса, отчего Рейна без труда рассмотрела его татуировку, опоясывающую череп. Так как с Кайденом вы уже познакомились, и вылетел с его занятия лишь один ученик, делаю вывод, что вы весьма понятливые молодые шейды. Я на это очень надеюсь, ведь холодный рассудок поможет вам в будущем. Итак, чем мы с вами будем заниматься? Защитой от кошмаров, а также нападением на них с последующим уничтожением. Все знания вы будете закреплять на практике, и учиться на своих же ошибках. Слабаки на этажах не нужны. Однако не каждому это под силу, поэтому тем, кто не будет справляться, я посоветую покинуть наши практические занятия и присутствовать лишь на обязательных теоретических в самом начале. Элкан указал рукой на табло, висящее позади него на стене. Там были написаны имена всех перерожденных, а рядом с ними значились баллы за успехи в обучении. Каждый раз данные менялись автоматически. Так как в огромном тренировочном зале без окон собрались все перерожденные, а не только те, кто был в командах Кары и Дары, список был весьма длинным и насчитывал 44 имени. Рейна нашла свое почти в самом конце и недовольно отметила, что хуже нее была только Дженни. Та владела очень слабым даром и селита и при любой оплошности начинала плакать жалкое зрелище. Сейчас же после жеста Илкана на таблице появились три линии — красная, оранжевая и желтая, разделив имена на блоки. Шейды, стоявшие рядом с Рейной, зашептались, обсуждая возможные варианты появления этих разграничений. На табло вы видите три рубежа. Желтый рубеж означает минимальный порог успешного прохождения вводного курса. Всем, кто окажется ниже этого порога, разумеется, разрешат выбрать дальнейший путь в Мелосе, но доступ ко всем этажам выше третьего им будет закрыт, пояснил Димолит. Рейна посчитала, что от желтого порога ее отделяет целых 10 позиций. Рубеж оранжевый хорошее прохождение курса. После его окончания вам будет разблокирован доступ до восьмого этажа. Красный рубеж Блестящее прохождение. Такое бывает очень редко, но все же существует. Таким шейдом открывают доступ сразу до 12 этажа. Разумеется, ваши доступы будут ограничены уровнями, которые вы получили при перерождении. Повысить их нельзя никаким иным способом, кроме поединка Инзио. Но такое было лишь два раза за всю историю Мелоса, так что вряд ли вам это светит. «Вы, наверное, недоумеваете, почему рубежи появились только сейчас. Поэтому я решу эту непосильную для ваших умов задачу», продолжал алкан прохаживаясь мимо перерожденных и внимательно оценивая каждого. «Наши занятия самые важные, и за них вам будет даваться наибольшее количество баллов. Так что я очень не советую расслабляться, отвлекаться и плакать». Он резко остановился возле Дженни, которая смотрела на него во все глаза снизу вверх. «То, что вы усвоите на наших занятиях, может спасти вам жизнь. А что не усвоите...» «Что ж, тихого вам кошмара! Вопросы есть?» «Нет!» — хором воскликнули перерожденные. «Замечательно!» — Элкан расплылся в ухмылке, явно не сулившей ничего хорошего. Тогда начнем. Забудьте все, что, как вы думаете, знаете о кошмарах. Вы о них не знаете. Ничего. То, что вы видели, будучи смертными, лишь цветочки по сравнению с тем, что вас ждет здесь. Во снах кошмары не могут убивать, лишь запугивать и вытягивать вашу жизненную энергию. А вот в мелосе такая встреча может стать для вас последней. И мучиться вы потом будете еще очень долго, пока не исчезнете вовсе. Кошмары бывают разные. Есть мелкие, довольно безобидные. С ними будете учиться справляться сегодня. Существуют и большие, которые могут разорвать вас на кусочки. А есть и опасные. Они не столько огромны, сколько хитры и изворотливы. Кошмары делятся на два типа. Осознанные и неосознанные. Начнем с тех, кто менее опасен. С неосознанных. Неосознанные или дикие кошмары, которые не могут подстраивать свою иллюзию под ваше сознание. Они всегда имеют вид какого-либо животного, сотканного из мрака и тени. Элкан начертил в воздухе руну Ноу, после чего создал справа от себя крупного теневого пса, с горящими алыми глазами и острыми белыми клыками, меж которых свешивался длинный черный язык. Пес чуть и но покорно сел возле Элкана, когда тот ему приказал. Перерожденные в этот момент смотрели на пса в испуге, хотя тот явно не собирался причинять им вред и был полностью под контролем демолита. «Это кошмарный пес. И он весьма милое создание, в отличие от того же осознанного кошмарного волка. Осознанные кошмары подстраивают свою иллюзию под сознание любого человека, после чего его или ее моментально затягивает и шейд полностью теряет ориентацию. Осознанные кошмары сразу чувствуют все глубинные страхи и выуживают их на поверхность, а затем Покошейд теряет разум от переполняющего ужаса. Они проглатывают его. Ваша песенка спета. Подобный кошмар легко узнать по внешнему виду. Он похож на неосознанный, но всегда имеет отклонение от нормы в виде нескольких лишних пар глаз, лап или рядов зубов. Кошмарный волк материализовался по левую руку от Илкана, скалясь на присутствующих, тремя рядами острых, как бритва, клыков, и рассматривая их двумя парами глаз. Он был больше пса в два раза, и тот, завидев его, жалобно заскулил. Но это если мы говорим о кошмарах, имеющих лик животного. Если же вам встречается кошмар в теле Шейда... Элкан задумчиво погладил пса по загривку. Хотя пока не будем об этом. Такие кошмары заточены на самых высоких уровнях А, АА и АА+, в Авеля. И до вас они добраться не должны. Неосознанные кошмары обычно встречаются до восьмого этажа. Осознанные появляются на шестом и далее, а также имеют свою классификацию. То есть осознанных несколько видов пискнула Дженни из-за спины темноволосого Уильяма, который в большей степени использовал силу Ноулита. «А неосознанных?» «Неосознанные могут быть крупными и мелкими. С последними проще всего. Осознанные имеют разные классы — С, С, Б и ББ», — ответил ей Илкан. «А почему кошмары А плюс с плюсом?» — не унималась Дженни. «Потому что, моя дорогая, они сильнее, чем обычные ранга АА. Они в своем роде уникальны и смертоносны», — вздохнул демолит. «Если у ранга кошмара одна буква, то это кошмар, который можно уничтожить, проткнув ему сердце. Однако есть и нюансы, но об этом позже. Если же у кошмара две буквы, то этот способ тоже сработает» но его применить тяжелее, так как вы его вряд ли найдете. Чтобы одолеть такой кошмар, нужно либо уничтожить его изнутри своим даром, либо, если вы уже оказались в его лапах, выйти из иллюзии и тогда вырвать сердце. Однако осознанные кошмары умеют подстраиваться и учатся на своих ошибках, поэтому они запросто могут ввести вас во вторую иллюзию и заставить поверить, будто вы находитесь в реальности». «И как нам выходить из их иллюзии?» — спросил Уильям. «Замечательный вопрос», — похвалил Илкан. «Обучение этому навыку и станет самым важным на наших занятиях. Поэтому на твой вопрос я буду отвечать на каждой нашей встрече, так как выход зависит от силы конкретного кошмара». Мужчина развеял кошмарных волка и пса, а вместо них создал кошмарную кошку. Та была небольшой, и, как и у предыдущих двух кошмаров, ее тело будто бы создали из тьмы, которая чуть подёргивалась при движениях. У кошки были длинные черные усы и аккуратные закругленные ушки. Она потёрлась о ногу Элкана и весьма заинтересовалась шнурками на его ботинках. На сегодняшнем занятии мы с вами будем учиться ловить кошек. Элкан взял животное за шкирку и поднял в воздух. Это самый безобидный вид кошмара. Обычно такие кошки делают мелкие пакости, используя иллюзию как отвлекающий маневр, Поэтому их тоже необходимо отлавливать с этажей. Кошка тем временем склонила голову и уставилась своими алыми глазами точками на Рейну. Их сила слаба, но неопытного перерожденного даже такая иллюзия может привести в ступор. «И как же нам избавиться от наваждений и поймать ее за шкирку?» — впервые за всю лекцию подала голос Рейна. Учитель повернулся к ней. «Считать». «Считать?» — удивилась Рейна. «Не зря же я ваш учитель счета. Надеюсь, все присутствующие здесь умеют это делать?» Двое парней покраснев покачали головами, равно как и Дженни. Рейна закатила глаза. Хорошо. Те трое, что не умеют, на задание сегодня не пойдут. Вместо этого я с ними позанимаюсь и научу. Но лекцию слушать внимательно. Ясно? Троица кивнула, а Илкан продолжил. Отвечая на твой вопрос. Прости, как тебя зовут? Он снова повернул голову в сторону девушки. — Рейна. — Хм, необычный выбор имени, — прищурился учитель. — Отвечая на твой вопрос, Рейна, вы будете считать, чтобы сохранять ясное сознание. Концентрируясь на счете, вы абстрагируетесь от видений, которые навязывает вам кошмар, и вспоминаете вашу цель. Если сбиваетесь со счета, начинаете сначала. Если кошмар уже вовлек вас, начинаете считать в обратном порядке. «А пока мы будем считать, нам не выцарапают глаза», — уточнила Рейна. Элкан хмыкнул. «Напуская иллюзию, кошмар может либо поддерживать ее, либо передвигаться. Если вы не сошли с ума и выбрались из кошмара, то нужно сразу действовать, иначе он и вправду выцарапает вам глаза. После того, как наваждение снято, у вас будет время досчитать до трех, прежде чем кошмар очнется от оцепенения». Но если вы попались на его удочку и были затянуты до точки невозврата, то Кошмару больше не нужно ничего поддерживать, ведь он уже получает нужную подпитку и сразу же начинает готовить из вас обед. В этом случае каждому из вас уже будет все равно на тело и наличие глаз». «Логично», — подтвердила Рейна. «Очень рад, что у нас совпали мнения. Итак». Сейчас вы разделитесь на пары, и каждая получит по кошке. Ваша задача — выйти из ее иллюзии методом счета и поймать кошку вот в такой мешок. Демолит выдал новичкам по маленькому мешочку. Каждый из вас раскроет его и встряхнет, чтобы он расширился до нужных размеров. Когда вы его завяжете, мешок сожмется вместе со всем содержимым. Рейна проверила свой мешок, отметив, что это крайне полезная вещь. Она часто проходила мимо оружейных и надеялась, что в скором времени их туда пустят. И раз мешок вмещал в себя любое содержимое, можно было бы прихватить оттуда что-нибудь для побега. Поэтому если мешки будут собирать в конце занятия, свой стоит сохранить. Не будут же они проверять, кто сдал, а кто нет. Это тренировочное упражнение. Но это не значит, что, первое, кошки прыгнут вам в руки. Второе, это будет легче, чем с обычным кошмаром. Третье, вы не сможете пораниться. Да, эти кошки вас не убьют, но за остальное не ручаюсь. Всем все ясно. Перерожденные кивнули, медленно разбиваясь по парам. Уильям встал вместе с Рейной, кивнув ей. Интересно, почему он не пошел в пару к Беатрисе, которая бросала на него лукавые взгляды. Наверное, устал от ее притязаний, бедняжка. Те, кто не умеют считать, идут со мной. Все остальные заняты делом. Кошмарные кошки стали появляться из пола сразу после того, как Элкан отвел троицу в сторону. У Рейны внезапно закружилась голова, а когда все прояснилось, девушка поняла. Они с Уильямом и кошкой одни в этом зале. Переглянувшись с перерождённым, Рейна перевела взгляд на место, где до этого сидела кошка. На то и след простыл. Они стали крутить головами, пытаясь найти зверька, но зал был пуст. Девушка сделала шаг в сторону, а потом услышала странный звук, прорезавший гнетущую тишину. Она резко обернулась. Уильям исчез, а сама комната начала сжиматься в размерах. Звук повторился, но уже откуда-то сверху. Рейна запрокинула голову и увидела, как из щели в потолке выползает целое полчище пауков, заполняя все вокруг. Она почувствовала противное шевеление на ногах. Пауки лезли вверх по ее штанинам. Внутри начала разрастаться паника, а восьмилапы тем временем уже достигли ее лица. Считай! Они были повсюду: на стенах, полу, теле. Их были сотни, тысячи, миллионы. Серые тельца с красными горящими глазами превращались в одну сплошную массу, заполнявшую ее сознание. Рейна почувствовала тошноту, и мысль снова забилась в голове. «Это все иллюзия. Считай, Рейна!» Пауки стали заползать в рот, нос и уши. Она хотела закричать, но вместо этого крепко зажмурилась, прикрыв голову руками и плотно сжав губы. Отвратительные лапки пауков шевелились в ее волосах. Мерзкие создания заползали под одежду, кусали кожу. Считай! 1 два, три. Начала считать про себя Рейна, не раскрывая глаз. 4, 5, 6. Твари продолжали копошиться на теле, вызывая неприятный отвлекающий зуд. На глазах Рейны от напряжения невольно выступили слезы. Она еле сдерживалась, чтобы не почесать кожу и не отвлечься. 7, 8, 9. 10 Пауки никуда не делись, лишь зуд немного уменьшился. Что же это получается, Илка нам соврал? Или надо считать дальше? Рейна стиснула зубы, но решила попробовать снова, только наоборот. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Отохватившую ее злости, девушка не сразу поняла, что закончила считать и уже не ощущает присутствия пауков. Рейна медленно, с осторожностью убрала руки от головы и прислушалась. Тишина. Только после этого она разлепила сначала один глаз, затем второй, и встретилась взглядом с Уильямом, который стоял напротив нее. «Где она?» — хрипло спросила Рейна. «Здесь» — Уильям показал на свой чуть увеличившийся мешок. И только тогда Рейна заметила, что они снова в тренировочном зале — и вокруг них ходят перерожденные. «Ты слишком долго копалась». «Спасибо», — прошипела Рейна, сразу отмечая, что этот парень ей уже не нравится. Девушка перевела взгляд на табло и отметила, что ее баллы увеличились на целых 15. а вот самодовольному Уильяму добавили все 30. Хмуро оглядев помещение, Рейна увидела, что пока не все пары справились с заданием. Те, кого она не досчиталась, Вероятно, еще находились в иллюзии. Аиша получила 30 баллов, как и Уильям, ее подруга 15. Но были и те, кто заработал меньше баллов. Возможно, они вышли из иллюзии позже рекомендованного времени. Найдя глазами Элкана и шейдов, которых он обучал, Рейна решила, что сейчас они могут быть временно свободны, поэтому направилась к скамейке у стены, которую заприметила в начале занятия. Усевшись на нее, подождала, пока все шейды справятся со своим заданием и снова соберутся в зале. Тогда Элкан снова вышел в центр и проверил наличие кошек в мешках. Закончив проверку, он удовлетворенно кивнул, снова развернулся к ним лицом и продолжил. «Теперь немного о ваших способностях. У кого-то есть дар ноулита, у других коулита, фьюрита или эсилита. Без разницы, что именно у вас проявилось, это можно и нужно использовать при борьбе с кошмарами. Наулиты с сильным даром могут развеивать иллюзии, со слабым взять под контроль. Коулиты разрубают кошмары с помощью оружия. Фьюриты взывают к своей стихии и с помощью нее их уничтожают. Эсилиты выносят дар за рамки своего тела и создают защитный барьер. Вы уже немного научились овладевать своими способностями, поэтому основы управления даром знаете. Сейчас мы пойдем на этаж, где вам придется снова выполнить задание, но уже в одиночку. Это задание не предусматривает использование вашего дара, но в экстренных ситуациях вы можете им воспользоваться. Те, кто поймал кошку сейчас, молодцы. Ваши мешки снова пусты, и вы можете без труда поймать туда настоящий кошмар. «Ловить кошку нужно руками?» — уточнила Амаль. Очевидно, что она, как и Рейна, не смогла поймать свою, отчего у нее и возник такой вопрос. «Лучше набросить на нее мешок сразу, как только вы очнулись от наваждения. Если же нет, то ловите так, как сможете. Не забудьте крепко завязать мешок», — ответил ей Илкан, потирая пальцем виски. Еще вопросы? Только поймать и забрать с собой? Да, подтвердил Дималит. А что будет с кошками потом? Вдруг спросила Дженни. Тебе лучше не знать, хмуро улыбнулся Илкан. Хорошо, раз все готовы, то собирайтесь. Мы идем на этаж. Он быстрым шагом направился к двери, дав троим не участвующим в сегодняшнем задании шейдам поручение. За Илканом поспешили все остальные перерожденные, переговариваясь между собой и обсуждая детали. Рейна встала со скамейки и направилась следом. В ней бурлили адреналин и интерес. Это был их первый выход на этажи. Что там внутри? И где они будут ловить кошек? Она прислушивалась к разговорам шейдов, но не вступала в них. Рейна так и не нашла тех, с кем бы ей было более-менее комфортно общаться. В лифте Элкан нажал кнопку шестого этажа, и Рейна который раз удивилась, что лифт способен вместить всех. Тем временем учитель снова обратился к ним, требуя тишины. Когда лифт остановился, он произнес. Прежде чем выйдете отсюда, запомните три самых важных правила нахождения на этажах. Правило первое. Не убегать сдалеко и особо не разбредаться. Все встречаемся в указанном месте. Я дождусь всех. Правило второе. Никогда, повторюсь, никогда не использовать оружие и прочие вещи из измерения в борьбе против кошмара. Здесь все подстраивается под них. И такое оружие может в любой момент напасть на вас. Правило третье. Ничего не забирать отсюда. Трогать можно. «Брать с собой? Нет». «А как же кошки?» — спросил Уильям, который стоял ближе всех к Алкану. «А кто вам сказал, что мы заберем их с собой?» — ответил вопросом на вопрос Демолит, обрубив дальнейшее обсуждение. «Вам все ясно?» — в лифте повисло молчание. «Так ясно или нет?» — более громко рявкнул Илкан, и все быстро закивали в ответ. «Отлично!» «Кто нарушит правила, несет ответственность за себя сам. Все приготовили мешки. Хорошо, идем». Створки распахнулись, и группа шейдов вышла из лифта на небольшую поляну, окутанную туманом. Рейна сразу начала осматриваться, но ничего интересного не увидела. Голая вытоптанная земля до да туман, скрывавший все вокруг. Убедившись, что все покинули лифт, Элкан щелкнул пальцами и у него в руках возникла книга. «Что это?» «Книга», — хором ответили ему недоумевающие шейды. «А теперь?» Мужчина подбросил книгу, и та превратилась в голубя, взмахнув крыльями и улетев в туман. «Голубь», — протянула Амаль. «Именно. Какой из этого вы можете сделать вывод?» «Что мы ничего не понимаем». Вырвалось у Рейна достаточно громко, чтобы Элкан услышал и рассмеялся. «Это уж точно», — сказал учитель, стараясь унять хриплый смех. «На этажах, во снах, ваши желания и идеи могут проецироваться. Не всегда, но могут. Некоторые опытные шейды благодаря этому меняют сны под те, которые им больше удобны» сокращают дистанции, убирают лишних свидетелей и многое другое. Но вам такое делать нельзя. Почему? Потому что, вспоминая правило номер два, мы понимаем, что вам никогда нельзя использовать оружие и прочие вещи из измерения в схватке с кошмаром. При чем тут это? Да при том, что ваша фантазия может влиться в иллюзию кошмара. И тогда вы попадете прямиком в тот самый последний плачевный случай, когда мозги сами додумывают за вас наихудший вариант смерти, пока кошмар вас убивает. Это последнее четвертое правило, которое вытекает из предыдущих трех. Я вам не нянька, и следить за каждым из вас не собираюсь. Если с вами что-то случится за пределами деревни, в которой вы будете выполнять задание не мои проблемы. «Предупреждаю, за пределы не выходить. Искать я вас не буду. Если кошмарная кошка туда побежит, вы за ней не идете. Ищите другую». Элкан посмотрел в туман, во что-то пристально вглядываясь. «Далее. Я разделю вас на 6 групп по 7-8 человек. Каждая группа получит командира, который проводит вас в деревню, где вы будете проходить задания». Командир будет ждать вас на входе, у ворот. Время от времени я буду обходить деревни и забирать тех, кто справился с заданием. «А если мы не сможем найти кошку?» — уточнил Уильям. «Сможете. Без кошки вы не возвратитесь обратно». «Как это не возвратимся?» «Вот так». Ноздри Элкана раздулись, а глаза сузились. Вы на этаже, где часто водятся кошмары. Уйти с пустыми руками вы точно не сможете. Не найдете кошку — найдите мышку. Не найдете мышки — найдите кролика. Ваше задание — принести мне кошмар. Всем все ясно. Но за мышку будет меньше баллов, да? Мягко уточнила Рейна. Разумеется. Поэтому в ваших же интересах поймать именно кошку но ну, не более, ничего крупнее. Если встретите что-то больше кошки, но оно вас не заметит, убирайтесь оттуда побыстрее. Если же вас заметили, выбирайтесь из иллюзии и бейте в сердце своим даром, каким бы он у вас ни был. Понятно? Да, — ответили перерожденные, но как-то не очень бодро. В этот момент из тумана вышли шесть каулитов с мечами в ножных, закрепленных на поясах. Каждый из них отчитал себе Шейдов в команду и молча повел их за собой в туман, кивком указывая, что необходимо следовать за ним. В команде Рейны оказалась девушка, с которой она еще не была знакома. Уильям же ушел с другим Коулитом. Когда они поравнялись друг с другом, девушка протянула Рейне руку. — Кэти, Рейна, приятно познакомиться. — И мне, — улыбнулась Кэти. Если что, можем потом поискать кошек вместе. Хорошая идея. Кэти хотела сказать что-то еще, но их внимание привлек внезапно изменившийся пейзаж. Из тумана они вышли на поле, окруженное лесом и купающиеся в лучах предрассветного солнца. Туман по-прежнему плыл по земле, но не мешал обзору, открывая вид на цветущие по всему полю люпины. Тут и там, среди сине-фиолетового моря, Виднелись алые бутоны кровоцвета, качающиеся на легком ветру. По полю стелилась извилистая дорога, которая скрывалась за высокими стеблями растений. В чаще леса пели ранние птицы. Небольшой отряд из перерожденных шел по довольно широкой тропе. Многие уже убежали вперед. Из-за этого Рейна практически поравнялась с коулитом, который был их командиром. Элкан представил его как луку. Пользуясь моментом, Рейнер рассмотрела его поближе. Короткий ежик волос, теплые карие глаза, смуглая кожа. На нем была синяя рубашка, заправленная в темные штаны с высокой талией. Грудь крест-накрест стягивали кожаные ремни, а за спиной виднелся меч. Девушка отметила, что Кулит на вид был не намного старше ее. Он продолжал идти молча, Лишь глаза выдавали его беспокойство. Что-то было не так? Рейна осмотрела пейзаж. Все было довольно спокойно. В воздухе витало умиротворение. «Значит, у него личные проблемы», — решила Рейна. Она еще раз кинула взгляд на Луку, на всякий случай запоминая его отличительные черты. Все-таки они будут иметь дело с иллюзией. Мало ли что. Нет, какая-то кошка не должна ее обмануть. Рейна с Лукой и с двумя другими перерожденными догнали Кэти и остальных уже урезных ворот небольшой деревни с красивыми деревянными и каменными домами. Из печных труп вился серый дымок. Жители деревни, гулявшие по улицам, смеялись и улыбались, общаясь друг с другом. «Я буду ждать вас здесь», — первый раз за все время подал голос Лука. Души знают, зачем вы тут, поэтому не станут обращать на вас особого внимания. Но прошу, не хамите и постарайтесь ничего не ломать. Время здесь течет иначе, а сны подстраиваются под шейдов и спящих. Поэтому, что бы вам там ни сказал Лкан, каждый найдет хоть какой-то кошмар. Как только поймаете, возвращайтесь сюда. Вопросы? Все покачали головами, уйдя в раздумья. Рейна пошла по прямой, не особо надеясь на удачу. Она с интересом рассматривала постройки вокруг, жителей и пасущихся у домов коров. Куры, перебегавшие дорогу, чуть было не заставили ее споткнуться. За ними гналась кошка, но к разочарованию девушки самое обычное. Рейна продолжила свой путь, а следом за ней вязалась собака: розовый нос, белая шерсть, висячие уши. Однако взгляд у нее был странный. Красные глаза не мигали. Собака тихо шла следом за Рейной, и девушка старалась не обращать на нее внимания. И все же такая чудаковатая компания ее нервировала. Поплутав по улочкам и заглянув в пару дворов, в которых гуляли цыпляты и утята, Рейна остановилась, решив, что ей надо придумать план. По пути она не встретила ни одной кошмарной кошки или даже намека на какой-либо кошмар поэтому просто так бродить для нее был не вариант. Белая собака отвязалась от девушки, будто бы решив, что ходить за ней абсолютно бесполезно. Поразмыслив, Рейна решила прочесать каждый двор и посмотреть за каждым домом, заглянув во все возможные места, где могла бы прятаться кошка. Приободрившись, она двинулась в следующий двор, где столкнулась с радостным перерожденным из ее команды который сжимал в руках увеличившийся в размерах мешок. Его зеленые глаза сверкали от счастья. «Поймал, Рейна, я поймал!» — радостно закричал парень, хлопая ее по плечу и быстрым шагом проходя мимо. «И ты поймаешь свою! Удачи!» Настроение Рейны резко упало, и она в отчаянии пнула калитку ногой. Поразительно, этот болван запомнил ее имя и опередил ее. Ругая себя за медлительность, она пошла в другой двор, но все уже казалось бесполезной тратой времени и энергии. Какими глупостями она занимается, ловит кошек, как какая-то детвора. Дети, бегавшие по улице, улыбались и здоровались с ней, от отчего она еще больше раздражалась и злилась. Хмурясь, Рейна брела по улицам, пиная камушки под ногами, засунув руки в карманы. Хорошо, что им не дали оружие, иначе она бы точно кого-нибудь прирезала. Интересно, а эти умершие души можно убить? Или они уже и так мертвы? Под эти удручающие мысли она прошла все улицы и все дворы. Солнце клонилось к закату. Она встретила еще троих перерожденных, которые уже справились с заданием. Один из них поймал мышь, а ей никто не встретился. Злость бурлила внутри, заслоняя алой пеленой ее взор, пока перед глазами не мелькнул шлейф темноты от пробежавшей мимо тени. Рейна тут же резко затормозила и обернулась, заприметив кошмарную кошку, которая деловито бежала в противоположную от нее сторону. Довольно оскалившись и нащупав прикрепленный к поясу мешок, Рейна медленно двинулась за ней. Однако у пушистой негодницы явно были свои дела, ввиду которых кошка абсолютно не замечала ни Рейну, ни кого-либо вокруг, перебегая от дома к дому и оставляя за собой шлейф из теней и мрака. Когда кошмар завернул за угол дома, Рейна ускорила шаг и достала мешок, предварительно его расшнуровав. Не теряя кошку из виду, она лихорадочно соображала, можно ли поймать ее и не попасться в иллюзию. С одной стороны, она могла подбежать и попробовать накинуть на нее мешок. С другой стороны, это могло обернуться тем, что кошка успеет вывернуться и затянуть девушку в свое наваждение. Или стоит сразу привлечь внимание зверя, а затем, выйдя из иллюзии, поймать гадину и запихнуть в мешок. Крадясь за кошмаром, Рейна не заметила, как на деревню стали опускаться сумерки, а сама она медленно вышла к пустырю в конце улицы за которым в последних лучах заходящего солнца блестел небольшой пруд. Воздух стал более вязким и прохладным. Белый туман начал окутывать дома полупрозрачной шалью. Чем больше Рейна отдалялась от центральной улицы деревни, тем меньше душ виднелось на улицах, и более ветхими становились деревянные домики. В какой-то момент девушке надоело играть в догонялки, и она решилась на действие. Раскрыла мешок и резко прыгнула с ним на животное, но немного промахнулась. Больно упав на землю, ударившись и разбив локти и коленки о мелкие камни, она зашипела, словно сама была дикой кошкой, затем молниеносно вскочила на ноги и обернулась в поисках сбежавшего кошмара. Словно издеваясь над ней, пушистый зверек уселся на пеньке неподалеку, сложив свои лапки и обвив вокруг них хвост. Немигающий взгляд красных глаз насмешливо буравил Рейну, намекая на то, какая она неуклюжая и медлительная. — А ну иди сюда, мелкая ты тварь! Рейна направилась к кошмару, не обращая внимания на соднящие раны. — Я тебе сейчас покажу, как от меня убегать! Но кошка, оказавшаяся в итоге котом, от которой Рейна ждала иллюзии, решила продолжить их игру. Стоило девушке подойти ближе, мелкая дрянь сорвалась с места, нахально сверкнув напоследок глазами, маня Рейну последовать за ней. «Вернись! Стой! Стой! Кому сказала!» Рейна неслась за тварью, не замечая ничего вокруг, а та продолжала уводить ее все дальше и дальше. «Я до тебя доберусь!» Рейна дважды упала в попытке накинуть на кошку мешок и, спотыкаясь на каждой выбоине, вылетела на середину поляны перед прудом. Вся ее одежда была в пыли и грязи, разорвана в нескольких местах и запачкана кровью. Но Рейна упорно гналась за животным, громко ругаясь, а кошмар тем временем трусил по тропинке к лесу. В какой-то момент, в очередной раз упав, девушка оглянулась, И с ужасом поняла, что находится далеко от деревни. В глухом лесу, куда им запретили ходить. Зверя и след простыл. Но между деревьями позади еще виднелся просвет. Рейна решила, что, направившись туда, выйдет к деревне. Огибая кусты и валежник, она медленно побрела вперед. Ночь принесла с собой холод, от чего по коже перерождённой начали бегать мурашки, заставляя ее зубы отстукивать барабанную дробь. Девушка прикрепила мешок обратно к поясу и обхватила себя руками. Прохлада липла к кровоточащим коленкам, а колючки и шипы кустов раздирали кожу и одежду, заставляя Рейну морщиться, пока она плелась по тропинке и оставляла на листьях халые следы. Казалось, лес бесконечен. Как же далеко она ушла! Девушка захлюпала носом, из которого струйкой потекла кровь. Она предположила, что, возможно, разбила его в одном из своих падений, но все же надеялась на лучшее. Злоба по-прежнему плескалась внутри, но уже уступала место беспокойству. Тропинка продолжала извиваться, будто змея, а Рейна все шла и шла. Вокруг стояла вязкая тишина. Безмолвие леса пугало. Не было слышно ни птиц, ни зверей. Шаги Рейны заглушал мягкий мох, в котором утопали ее ноги. Листья стали более влажными и мочили брюки. Вдруг раздался странный хруст, который вывел ее из оцепенения. Девушка прислушалась, но звук больше не повторялся. Тишина. Наконец, подойдя вплотную к просвету между деревьями, в которых виднелась поляна, Рейна позволила себе немного выдохнуть и успокоиться. Раздвинув соднящими ладонями кусты, она замерла, не в силах даже вдохнуть в легкий и холодный воздух. На поляне, залитой бледным лунным светом, лежало изуродованное тело. Над ним склонился огромный, кошмарный волк, из черной пасти которого капала кровь. Каждый раз, когда он вгрызался в тело, раздавался чавкающий звук, а рука мертвеца дергалась в красной луже растёкшейся по изумрудной траве. Рейна с трудом сглотнула от представшей перед ней картины и стала медленно пятиться, молясь, чтобы волк ее не заметил. Но, как назло, под ботинком девушки хрустнула ветка, и кошмар моментально застыл, принюхиваясь. Рейна развернулась и быстро побежала, а сердце в ее груди стучало так сильно, будто могло вырваться наружу в любую секунду, Адреналин с грохотом хлынул в вены, прибавляя ей сил. Им не сказали, что делать, если они вдруг встретятся с той тварью, которую демонстрировал Элкан. Тоже считать? Или волк предпочитает сразу нападать, нежели напускать иллюзию? Под ее ногами хрустел валежник, а ветки больно хлестали по лицу. Неужели он отстал? Не успела эта мысль мелькнуть в голове Рейны, как она услышала жуткий вой. На него ответил еще один волк. «И еще! И еще!» «Стая!» Несясь по лесу, девушка стала задыхаться. Она не представляла, в какой стороне деревни, лишь молилась об удаче. Кровь из носа полилась еще сильнее, затекая в рот. Когда Рейна зацепилась за корягу и рухнула на земь, из горла вырвался приглушенный хрип. Над духом раздалось рычание. И Рейна из последних сил подняла голову, встретившись с алыми точками, горящими в черных глазницах волка, и оказалась стоящей на поляне рядом с изуродованным мертвецом. В лесу вокруг зажглись сотни огней, а из-за деревьев показались десятки серых волков. На лбу каждого хищника сияла полная луна. Точки на них, точки в лесу, алые точки зрачков, склонившегося над нею кошмарного волка и стекающие алые капли из его пасти. Хоровод из сточек закружился перед ее глазами, и она поняла, что сейчас потеряет разум. всё кружилось и вертелось с бешеной скоростью, увеличиваясь и уменьшаясь. Из горла было вырвался крик, но резко прервался кровью, которой она тут же сплюнула на землю, точки, луны, фазы, ее левое запястье прожгло огнем. А потом все оборвалось так же внезапно, как и началось. Ноги Рейны подкосились, и она уже готова была рухнуть на землю, как вдруг за талию ее ухватила чья-то рука. Девушка ужасно мутила, а перед глазами продолжали плясать разноцветные круги, мешая ей что-либо рассмотреть. Тем временем ее мягко уложили на траву, а затем раздался пронзительный виск, который также быстро оборвался. В полураскрытые губы Рейны влили какую-то жидкость, заставив выпить все до капли пусть та и жгла горло. Рейна закашлялась и подняла глаза на своего спасителя. Тут придерживал ее голову ладонью, так как силы к ней еще не вернулись. Сфокусировав зрение, Рейна чуть было не поперхнулась воздухом от удивления. Его она ну никак не ожидала здесь увидеть. Что он тут забыл? Внимательный взгляд зеленых глаз Саргона прошелся по девушке, осматривая на предмет повреждений. Когда он чуть наклонился вперёд, Рейна увидела за ним поляну и меч, торчащий из волчьего черепа. Проследив за ее взглядом, мужчина пояснил. Этого можно убить сначала ударом в сердце, а потом в череп. Вместо ответа у девушки из горла вырвался кашель, и она с удивлением отметила, что ее раны и порезы зажили. Даже кровь перестала течь из носа, неприятно запёкшись на лице. Когда она почувствовала себя лучше, Саргон помог ей встать. Затем, убедившись, что она крепко стоит на своих двоих, мужчина отцепил от ее пояса мешок. Вытащив меч, он поморщился, после чего очистил его от крови о мох. Вложил в ножны, которые Рейна сначала у него не заметила. Затем Саргон раскрыл мешок, бросил туда череп кошмарного волка, плотно зашнуровал и протянул девушке. На недоумённый взгляд Рейны он сухо ответил. — Я не собирался геройствовать, но раз так вышло, то грех тебе не воспользоваться добычей. Отнесешь Илкану. Полагаю, он оценит. Рейна молча взяла из его руки мешок и прицепила обратно. Голова гудела от пережитого, абсолютная пустота в ней дезориентировала. — Эта тропинка выведет тебя к деревне. Саргон рукой указал на дорожку. «Конечно, я галантный мужчина, но не настолько, чтобы тебя провожать. Сама дойдешь? Рына кивнула, хмуро оглядывая тропинку. Ей бы стоило поблагодарить Саргона, но... Непонятная ненависть, появившаяся еще с их прошлой встречи, не давала ей покоя. Почему она так сильно его не выносит? Это как-то связано с ее прошлой жизнью? Они встречались в том мире... Но все эти мысли мегом растворились так же быстро, как и появились. В итоге Рейна бездумно пошла в указанном направлении, так ничего и не сказав. Вслед донеслась фраза. «А я надеялся хотя бы на «спасибо».» Чуть обернувшись, Рейна посмотрела ему в глаза. «А будет тебе от этого хоть какой-то прок? Договоримся так. За мной должок». «Ты все больше начинаешь мне нравиться». — услышала она, когда уже почти скрылась за деревьями. Даже спиной девушка чувствовала, что он ухмыляется. — Что ж, до встречи, Рейна! — Не знала, что ты тот самый принц, спасающий даму в беде, — буркнула Рейна, продолжая свой обратный путь. — Ну, удачи тебе в дальнейших скитаниях по лесу в поисках того, кого можно спасти. До скорой встречи, Саргон! До деревни она и правда добралась, идя по указанной саргоном тропинке. Но вот бродить по ночным улицам оказалось занятием не самым увлекательным. В темноте все дома выглядели одинаково, из-за чего Рейна никак не могла понять, где ей свернуть, чтобы выйти к воротам. Когда она, наконец, вышла к ним, ее силы были на исходе. Да, каким-то образом саргон залечил ее раны, но усталость брала свое. И девушка еле плелась к ожидающем ее луке и элкану. Швырнув им в руки мешок, она устало рухнула на скамейку, которую какой-то предусмотрительный шейт установил возле ворот. Это еще что такое? услышала она удивленный вскрик луки, но к тому моменту Рейна уже была не в состоянии давать ответы. Ее глаза сами собой закрылись, разум окончательно отключился, и она провалилась во тьму.